оказывался, скажем, коричневым, лиловым или желтым, она воспринимала это как приятное разнообразие в своей работе. Хейс, федеральный президент ФРГ, 1949-1959 годы. Хейс, Хойс, Теодор, 1884-1963, германский, После 1945 года западно-германский политический деятель и писатель. Один из основателей партии западно либералов. Свободная демократическая партия 1946 год и ее лидеров. Федеральный президент ФРГ в 1949-59 годах. Теммель взял себе за правило приходить в контору не больше, чем на час в день. Он ставил свою подпись после слов с совершенным почтением и подписывал денежные переводы. Когда заказов поступало столько, что с ними нельзя было управиться за час, он их не принимал. Для таких случаев существовал бланк, отпечатанный на ротаторе, Мы весьма польщены вашим заказом, однако из-за перегрузки вынуждена от него отказаться. Подпись — «Ф». Просиживая напротив патрона каждое утро с половины девятого до половины десятого, она ни разу не видела его за отправлением каких-нибудь естественных человеческих потребностей. Не видела, чтобы он ел или пил. У него никогда не было насморка. Краснее, она думала о еще более интимных вещах. Правда, он курил, но и это не восполняло пробела. Слишком уж безупречной была его сигарета. Утешали ее только пепел и окурки в пепельнице. Этот мусор говорил хотя бы о том, что здесь присутствовал человек, а не машина. Ей приходилось работать и у более могущественных хозяев, у людей, письменные столы которых походили на капитанские мостики, и у людей, чьи физиономии внушали страх. Но даже эти властелины случалось, выпивали чашку чая или кофе и съедали бутерброд, а вид жующих и пьющих владык всегда приводил ее в волнение. Хлеб крошился... На тарелке оставались колбасные кожица и обрезки сала от ветчины, владыкам приходилось мыть руки, доставать из кармана носовой платок. И тогда на гранитном челе полководца разглаживались грозные складки, а человек, чье изображение со временем будет отлито из бронзы и водружено на постамент, дабы возвестить грядущим поколениям его величия, Вытирал губы. Но когда Фемель в 8.30 утра выходил из жилой половины дома, никак нельзя было заметить, что он завтракал. Как положено хозяину, он не проявлял ни беспокойства, ни нарочитого спокойствия, а его подпись... Даже если ему раз сорок приходилось ставить ее после слов с совершенным почтением, была разборчивой и красивой. Он курил, подписывал бумаги, изредка бросал взгляд на какой-нибудь чертеж, ровно в половине десятого брал пальто и шляпу и, сказав «до завтра», исчезал. С половины десятого до одиннадцати его можно было застать в отеле «Принц Генрих». С одиннадцати до двенадцати в кафе «Цонс». Он был всегда рад видеть мать, отца, дочь, сына и господина Шреллу. С двенадцати он гулял, а в час встречался с дочерью и обедал вместе с ней у льва. Она не знала, как он проводит вторую половину дня, — И что делает вечерами? Она знала только, что по утрам в семь часов он ходит к Месси, с половины восьмого до восьми сидит за завтраком вместе с дочерью, а с половины девятого до девяти — один. И каждый раз ее поражало, с какой радостью он ждал в гости сына.